глава 16. александр дорогой друг, Рон настоятельно советует мне избегать общения с этим охранником хотя он и носит нам бесценную еду я тоже чувствую угрозу взгляд уара холодный а движение слишком уж уверенно и как будто он знает больше чем говорит мне кажется любая тарелка с пищей может оказаться ловушкой почему он так заботится о нашем благополучии за добротой может скрываться игра которой на кону стоит не только наша свобода, но и жизнь. Из блокнота Бо. Королевство Корс. Кионт. Пирс. 945 год правления Астраэля Фуркага. «Он их всех убил», — проскулил я. «Весь мой род уничтожил. Остались лишь мы с сестрой. Последний из рода Корс». Плач и потери вырывается из глубин души, подобно глухому эху в пустынной долине. Он начинается тихо, как шепот ветра, но постепенно нарастает, заполняя пространство вокруг. Это не просто звук. Это крик самой сущности, наполненный горем и безысходностью, который сжимает сердце в железных тисках. Боль внутри разливается по телу, как ядовитая лава, обжигая каждую клетку. Проникает в душу, вытягивая последние крупицы радости. Это ощущение, словно острые осколки стекла, которые медленно и неумолимо режут изнутри, оставляя за собой кровавые следы. Каждый вдох становится мучением, а каждый выдох — напоминанием о том, что утрачено навсегда. а Крик становится мольбой о помощи, о понимании, о том, чтобы кто-то разделил эту невыносимую боль. Но вокруг лишь тишина, холодная и безжалостная, как сама смерть. И в этом безмолвии я понимаю, Потеря не просто отсутствие дракона, родных, это утрата части себя, которую невозможно вернуть. Этот крик, этот вопль горя будет вечным эхом, пока в сердце живет память о любви. Я вдруг почувствовал чьи-то крепкие объятия. Кто-то плакал вместе со мной. Аиса, дочь Дэниэла, утешала меня. Меня? Знала бы она, какое я чудовище. «Тише, тише», — мягко проговорила она. Мы все вернем. печали и безысходность сплетались внутри меня в ярком вихре, заставляя сердце колотиться с безумной силой. Аиса запела. Ее голос, будто поток воды, струящийся среди лесов, наполнил комнату древней силой и мудростью. Народная песня, передававшаяся из поколения в поколение, рассказывала о жизни и смерти. Эта старая мелодия принадлежала моему дому, когда-то великому роду Корс. Каждая нота проникала в самое сердце, словно магия, обладающая силой исцелять душу. В этот момент Аиса наклонилась ко мне, провела рукой по голове, как заботливая мать укрывает своего малыша от бурь внешнего мира. Я, погруженный в дремоту, ощущал лишь тепло. Сны, которые обычно причиняли мне страдания, рассеялись, уступив умиротворению. Когда песня завершилась, вокруг стало тихо. Я открыл глаза и увидел радостное сияющее лицо Аисы. В этот миг я осознал, даже в самые мрачные времена можно найти свет и покой. И хотя мир вокруг полон угроз и испытаний, рядом с ней я нашел свое прибежище. «Александр», — произнесла она едва слышно, я и не замечал раньше, какой у нее красивый голос и ямочки на щеках. «Александр», — громко позвал Дэниел, Я тут же отвел взгляд от Атаисы. «Ты проспал пару часов. Готов идти дальше. Мы ведь ожидали, что дом Корс будет истреблен». Я кивнул и постарался ответить твердо. «Идем к нему». «Дэниел, забирай дочь и уходи. Я должен быть один. Мы с ним вместе взлетим в небо». Я старался собрать все свое самообладание. Сейчас мне нужен хет. Сначала Костераль зажег факел. Его яркий огонь освещал пространство. Мой друг всегда на шаг впереди. Я не подумал о том, что в пещере будет темно. Дэниел, сосредоточенно уверенными и четкими движениями, вызывал портал. Аиса вдруг нежно прикоснулась ко мне, и я отвлекся. Девичья рука легла на мое плечо, опустилась к локтю, придержала в знак поддержки и понимания. С одной стороны, мне было приятно присутствие Аисы, ее искренности и сопереживания, а с другой — Я испытывал смятение. Мой путь выбран, и лучше этой девушке держаться от меня подальше. Нам не стоило привязываться друг к другу, ведь в глубине души я знал. Если начну считать Аису своей, то никто не спасет ее от меня. «Идем», — Даниэл притянул к себе дочь. «Если через пять оборотов двух лон ты не найдешь меня, я вернусь». И даже в этот момент я пытался смотреть только на него. «Ты меня всегда видишь?» «Тебя всегда». С этими словами мой верный вассал ушел и увел с собой девушку, которая для меня недоступна. Я выдохнул. Почему горе так сближает людей? Потом ведь все равно приходится от них бежать. Повернувшись к пещере, я сжал в руке факел. Осталось не трусить и ступать уверенно. Может, не стоило отсылать Дэниела? Мне пришлось в одиночестве шагать по узкому извивающемуся коридору, который вел в сердце пещеры. Каждое движение сопровождалось эхом, отголоском шагов, который казался чуждым в этом мрачном месте. Он знал, что я иду. Моя сила чуяла его и ликовала в предвкушении этой встречи. Стены пещеры провожали меня зловонным дыханием сырости и гниения, словно сама земля пыталась проглотить незваного гостя, оставив от него лишь тень и страх. Камень, покрытый влажным мхом, казался живым шепча о давно забытых тайнах. «Вот зачем мне это все?» — воскликнул я в пустоту и усмехнулся. «Я стал так часто беседовать сам с собой, но он на самом деле с тобой. Знаю, ты меня слышишь. Сейчас мне нужна сила, способная одолеть Астраэля. Вместе с тобой у нас будет шанс на победу». Пламя факела с трудом пробивалось сквозь густую тьму, создавая колеблющиеся тени на черепах, разбросанных по земле. Они лежали здесь, как мрачные напоминания о судьбах тех, кто решился войти в эту проклятую пещеру. Каждый из них хранил в себе историю. О смелости и безумии, о надежде, о предательстве, о том, как жажда власти погубила немало благородных душ и алчных сердец. «А кем был я?» Сердце стучало в такт моим шагам. Внезапно впереди послышался легкий шорох, нарушая зловещую тишину. Желание убежать охватило меня, но я замер, прислушиваясь к звукам, которые казались отдаленными и угрожающими. И вот я увидел цепи. Тяжелые, ржавые, прикрепленные к каменной стене. И в их объятиях увидел его. Темный дракон, словно вырванный из самых недр ночи, лежал на земле. Его чешуя была чернее угля, а изумрудные глаза искрились яркими огнями, как звезды в безоблачную ночь. Эти глаза смотрели прямо на меня, проникая в самую глубину моего существа и взывая к силе. Я чувствовал себя уязвимым перед этим древним созданием. В его взгляде скрывалась мощь, способная разметать горы и развеять мрак. «Я вернулся за тобой. Прости, что оставил тебя», — дрожащим голосом произнес я. Дракон медленно приподнял голову, и в его глазах зажглось новое сияние. Мы возвращаемся в Тарванию.